Любопытно было взглянуть на лица гостей, окружавших хлебосольного хозяина, который рассказывал о тяжелых днях своей жизни. Некоторые из них были сильно шокированы, особенно Монповон выставляет на показ свое рубище, такой дурной вкус, такое пренебрежение всеми правилами приличия. Кардальяк, скептик по натуре, человек утонченный, Враг трогательных сцен с неподвижным, словно окаменевшим лицом, резал груфу, придерживая ее вилкой, тонкими, как папиросная бумага, ломтиками. Паганетти, наоборот, своей выразительной мимикой и восторженными восклицаниями выражал изумление и сочувствие, а неподалеку от него, по странному контрасту, Ибрагим Бей, Грозный вояка, на которого чтение статьи после сытного завтрака и последовавшее затем выступление хозяина навели благотворный сон, спал, широко раскрыв рот под седыми усами. Его лицо стало еще багровее от высокого стоячего воротника. Но большинство лиц выражало безразличие и скуку. Какое дело было всем этим людям, позвольте вас спросить, до детства Жансуле в бурсент андиоль до его страданий, до его мытарств. Не для этих роскозней пришли они к нему. Их притворно заинтересованный вид, их глаза, считавшие завитушки на потолке или хлебные крошки на скатерке, зубы, стиснутые, чтобы подавить зевок, изобличали нетерпение, вызванное этой неуместной откровенностью. А Жансуле не унимался. Ему отрадно было вспоминать о пережитых невзгодах, подобно тому, как моряк, достигший твердой земли, любит рассказывать о своих путешествиях по далеким морям, об опасностях и кораблекрушениях. Затем Жансуле перешел к описанию удачи, выпавшей на его долю, того, чудесного случая, который неожиданно открыл перед ним дорогу к богатству. Я бродил по Марсельскому порту вместе с товарищем, таким же горемыкой, как и я, и который тоже разбогател на службе убея. Он был моим другом, моим компаньоном, а потом стал злейшим врагом, я могу назвать его имя, оно достаточно известно. Это... Эмерлянг. Да, господа, глава Большого банкирского дома Эмерленг и сын не имел в то время двух су, чтобы купить себе ракушек на набережной. Сам воздух там навевает мечту о путешествиях. Мы задумали уехать, чтобы поискать счастье в солнечных краях, коль скоро страны туманов были к нам так жестоки. Но куда направить путь? Мы поступили так, как иногда делают матросы, чтобы решить, в каком притоне спустить свой заработок. К парям своей шляпы они прикрепляют бумажку, а затем вертят шляпу на палке, пока она не остановится, и тогда идут по указанному бумажкой направлению. Бумажная стрелка указала нам Тунис. Через неделю я высадился в Тунисе с десятифранковиком в кармане а вернулся оттуда с двадцатью миллионами. Словно электрический ток пробежал вокруг стола. Молния сверкнула во всех глазах, даже в глазах слуг. Кардальяк воскликнул, черт побери, нос Мон Павона точно уменьшился в размерах. Да, друзья мои, 25 миллионов, «Не считая того, что я оставил в Тунисе, двух дворцов, в Бордо, кораблей в Гулецком порту, бриллиантов и драгоценных камней, все это стоит вдвое дороже». «И знаете что?» — добавил он с добродушной улыбкой и хриплым, грубоватым голосом. «Если даже все это спустить, кое-что останется». Сидевшие за столом вскочили, как ужаленные. Браво, браво! Замечательно! Вот это я понимаю! Вот это здорово! Такому человеку место в палате. Он там и будет. Пербакко, ручаюсь вам, громовым голосом заявил Паганетти. Пербакко, ей-богу, пиво цитарьянского примечания редакции. В порыве восторга, не зная как проявить Свое восхищение. Он схватил толстую волосатую руку на бобы и бессознательным движением поднес ее к своим губам. На его родине люди очень экспансивны. Все были на ногах, никто уже не садился. Жансулей сияя, тоже поднялся и, бросив салфетку, пригласил Идемте пить кофе. Его слова были встречены радостным гулом голосов, разнесшимся по гостиным, по этим огромным комнатам, блестевшим столь яркой позолотой, что она могла бы затмить дневной свет, убранство покоев, всю их пышность. Золото падало слепительными лучами с потолка, сочилось струйками со стен, образуя поперечины и рамы самых разных форм. Оно прилипало к рукам, когда передвигали мебель или отворяли окна, и даже портьеры, словно окунутые в эту золотоносную реку, сохраняли в своих прямых складках твердость и блеск металла. Здесь не было ничего интимного, личного, изысканного. Это была шаблонная роскошь, меблированные комнаты, и впечатление временности этого пристанища, казавшегося привалом летучего отряда, еще усиливалось мыслью о странствиях, которое витала над этим богатством, с далекими истоками, и говорила об его ненадежности и о грозящих ему опасностях. Гости столпились вокруг стола, на котором был подан в маленьких чашечках, отделанных серебром, филигранные работы кофе, приготовленный по-восточному гущей. Каждый торопился выпить свою чашку, обжигаясь, все следили друг за другом, а главное не спускали глаз на бобы, выжидая благоприятную минуту, чтобы броситься к нему, увлечь в один из уголков этих огромных комнат и заговорить с ним, наконец, о денежной суде. Вот чего они ждали уже два часа, вот что было целью их прихода, вот какая мысль сверлила их мозг, за завтраком придавая им такое растерянное, притворно внимательное выражение. Но теперь уже было отброшено всякое стеснение, всякое лицемерие, это пестрое общество хорошо знало, что в заполненной жизни на Боба час, когда Перекофе был единственным подходящим моментом для конфиденциальных бесед, и каждый стремился им воспользоваться. Вот почему все пришедшие сюда, чтобы вырвать клок золотого руна, которое само с такой легкостью готово было перейти в руки просителя, умолкали и ничего уже не слушали, поглощенные своим делом. Начинает милейший Дженкинс. Он отводит своего друга Женсуле к окну и представляет ему смету нантерских яслей. Немало средств придется туда вложить, черт возьми. В 150 тысяч франков обошлась только покупка виллы, не говоря уже об огромных расходах на обзаведениях содержание персонала, на постельные принадлежности кормящих коз, экипаж доктора, омнибус, посылаемый каждому поезду за детьми. Нужно много денег, но как им будет там хорошо этим дорогим крошкам? Какая польза от этого Парижу, всему человечеству? Правительство, безусловно, наградит красной ленточкой такую бескорыстную преданность филантропии. 15 августа вы получите орден. Этими магическими словами Дженкинс добивается всего, чего хочет. Своим зычным веселым голосом, словно окликая лодку в тумане, на боб кричит Бомпен! Человек в феске, оторвавшись от шкафчика с ликерами, с величественным видом идет через всю гостиную, о чем-то шепчется с хозяином, уходит и возвращается к чернильницей и чековой книжкой, листочки которой словно сами отрываются и немедленно исчезают. Чудесная вещь богатство Подписать на колени чек на 200 тысяч франков для джансуля так же просто, как вынуть Луидор из кармана. Злобствуя, уткнув носы в чашки остальные гости издали следят за этой сценой. Когда же Дженкинс, приветливо улыбаясь, удаляется быстрым шагом, отвесив общий поклон. мон па -по директора банка, теперь наш черед, и оба кидаются к набобу, тащат его на диван, усаживают, сжимают с двух сторон, кровожадно посмеиваясь. Этот смешок как будто означает, что мы с ним сделаем. Сорвем с него деньги, как можно больше денег. А денег нужно много, очень много, чтобы снять с земельный банк, уже несколько лет как завязший в песке, занесенный песком до самой верхушки мачты. Спустить его на воду — выгоднейшая операция, если верить этим двум господам, ибо затонувший корабль наполнен золотыми слитками, драгоценным сырьем, бесчисленными и разнообразнейшими богатствами неизведанной страны, о которой все говорят и которые никто не знает. Основывая это, не имеющее себе равного предприятия, Панагетти из Порто-Векьо поставил себе целью захватить в свои руки эксплуатацию всех богатств Корсики, захватить железные и медные рудники, самородную серу, мраморные каменоломни, коралловые рифы, устричные отмели, железистые и стернистые источники, огромные леса, туи, и пробкового дубы и для облегчения разработок покрыть остров сетью железных дорог, а кроме того установить пароходное движение. Таково гигантское предприятие, в которое впрягся Паганетти. Он вложил в него немалый капитал, и явись теперь на готовенькое какой-нибудь делец, этот счастливец пожнет все плоды. В то время как уроженец Корсики с итальянским акцентом, неистово жестикулируя, перечисляет все выгоды этого дела, Мон Павон высокомерный, преисполненный чувство собственного достоинства, одобрительно кивает головой и время от времени, когда находит это нужным, произносит имя герцога де Мора, которое всегда оказывает сильнейшее действие на набобы. Ну, а сколько же требуется? Миллионы, гордо заявляет Мон Павон, тоном человека, которому нетрудно обратиться к другому лицу. Да, миллионы, но дело великолепное, и, как сказал его светлость, капиталист, вступив в такое предприятие, сумеет занять высокое положение, стать политическим деятелем. Подумать только, страна, где в обращении так мало денег, Там можно сделаться генеральным советником, депутатом. Набоб вздрогнул, а маленький Паганетти, почувствовав, что рыбка клюнула, воскликнул. Да, депутатом, и вы станете депутатом, когда я этого захочу. Стоит мне только подать знак, и все пойдут за вами. Тут он переходит к сногсшибательной импровизации, подсчитывает голоса, которыми он располагает, Кантоны, которые откликнутся на его призыв. «Вы даете мне капитал, а я даю вам целый народ». Сделка состоялась. Бомпен, Бомпен, вне себя от восторга зовет на Боб. Он опасается, как бы это дело не ускользнуло от него, и чтобы связать Паганетти, который не скрывает свои нужды в деньгах, спешит сделать первый взнос в земельный банк. Снова появляется человек, Красной фески щековой книжкой в руках, он с важностью прижимает ее к своей груди, как певчи, которому поручено нести Евангелие. Снова на Бог ставит подпись на чеке, а патрон небрежно кладет его в карман. Под действием этого листочка по ноге мгновенно преображается. смиренный присмыкавшийся еще несколько минут назад, он удаляется самоуверенным видом человека, который обрел равновесие благодаря 400 тысячам франков, а Мон Павон еще выше, чем обычно, вскинув голову, идет следом за ним и, не отрываясь, глядит на него с более чем отеческой нежностью. А ведь действительно превосходное дело, думает на Набоб. Теперь я смогу выпить кофе. Но 10 человек, желающих у него занять поджидают его во всех углах. Самый быстрый, самый ловкий из них это Кардальяк, директор театра. Он устремляется к Набобу и увлекает его в боковую гостиную. Два слова, любезный друг, я должен обрисовать вам положение театра. По-видимому, положение очень запутанное, так как снова появляется господин Бомпен. Он приближается и голубые листки снова улетают из книжки. Кто теперь на очереди? Журналист Моэс который требует уплаты за статью в Мессаже. Набо будет теперь знать, во что обходятся дифирамбы в честь благодетеля младенчества, напечатанные в утренней газете. провинциальные кюре просит денег на восстановление своей церкви и штурмом берет чек с грубостью Петра Пустынника За ним следует старый швальбах, уткнув нос в бороду и таинственно подмигивая, он насел Земцюзину для галереи господина Зонсуле, пейзаж Годемы из коллекции герцога де Мора. Но многие охотятся за этой картиной, обделать это дело нелегко. Я хочу иметь ее во что бы то ни стало, говорит на Боб соблазненный именем Демора. Слышите, Швальбах, мне нужен этот э, Набема. 20 тысяч вам, если добудете. Габема Мейндерт, 1638-1709, голландский художник, один из крупнейших мастеров реалистического пейзажа. Примечание редакции. «Сделай все возможное, господин Зансуле. Старый Плут откланиваясь, подсчитывает, что двадцать тысяч от Набоба, да еще десять, которые обещал ему герцог, если он избавит его от этой картины, составят недурной барыш. В то время как эти счастливцы проходят один за другим, остальные следят за ними вне себя от нетерпения, с ожесточением грызя ногти Те они явились сюда для тех же целей. Начиная с добрейшего Дженкинса, открывающего шествие, до массажиста Кабасю, который его замыкает, каждый уводит на Боба в одну из отдаленных гостиных. Но как бы далеко не затащили его в этой анфиладе комнат, всюду находится нескромное зеркало, в котором отражается силуэт хозяина дома и игра мышц, его широкой спины. Как красноречива эта спина. Иногда она выпрямляется в негодовании, о нет, это уж слишком, иногда сгибается с комичной покорностью. Что делать, раз нужно, и все время в каком-нибудь уголке красуется феска бомпена. Уходят одни, появляются другие, в жестоких схватках на реке мелкой рыбешка идет следом за крупными хищниками, Не прекращается хождение взад и вперед по роскошным гостиным белым с позолотой, хлопанье дверей, непрерывный поток беззастенчивых, низкопробных вымогателей, привлеченных со всех концов Парижа и из его предместий колоссальным состоянием и податливостью владельца. Для небольших сумм, для непрекращающихся подачек на бок не прибегает к чековой книжке, Для этой цели у него в одной из гостиных стоит безобразнейший маленький комод красного дерева. Обычно такие вещи покупает какой-нибудь консьерж на свои сбережения. Первое приобретение Жансуле после того, как он выехал из меблированных комнат. Вещь, с которой он не расставался, словно игрок с талисманом. В трех ящиках комода всегда хранятся 200 тысяч франков звонкой монетой к этому неиссякаемому источнику он обращается в дни больших приемов чванливо перебирает своими грубыми руками золотые и серебряные монеты набивает ими карманы чтобы потом вытащить их жестом барышника с подчеркнутой наглостью приподнимая фалды сюртука и запуская руку в самую гущу драгоценного металла сегодня ящики маленького комода понесли огромный урон после всех этих таинственных переговоров шепотом, требований, просьб выраженных более или менее ясно неожиданных появлений торжественных выходов после того, как был выпровожен последний проситель и комод заперт на ключ квартира на Вандомской площади опустела и погрузилась в полумрак было уже 4 часа то есть конец ноябрьского дня, который тянется потом до бесконечности, но уже при свете ламп. Слуги убирали кофе и арак, уносили открытые наполовину опустошенные ящики с сигарами, на бок, полагая, что он один, вздохнул с облегчением. Уф, кончено. Но нет, из подемневшего угла вынурнул незнакомец и приблизился к нему с письмом в руке. Еще один. Измученный Жансуле машинально полез в карман. Также инстинктивно незнакомец шатнулся и столь поспешно, с таким оскорбленным видом, что на боб, поняв свою ошибку, дал себе труд посмотреть на стоявшего перед ним молодого человека, просто, но прилично одетого. Его матово-бледное лицо без малейшего признака растительности, с правильными чертами, Быть может, слишком серьезное и замкнутое для его лет, белокурые в мелких завитках волосы, похожие на напудренный парик, придавали ему вид молодого депутата Третьего сословия времен Людовика XVI. Он напоминал Барнава в 20 лет. Барнав, Антуан, 1761-1793 деятель французской революции, примечание редакции. Этот юноша, хотя Навоп видел его впервые, показался ему знакомым. «Что вам угодно, сударь?» — спросил он. Взяв письмо из рук молодого человека, он отошел к окну. «Да это от матушки!» Он произнес слово «матушка» с таким просветлевшим лицом, озаренным такой молодой, такой доброй улыбкой, что посетитель, которого сначала оттолкнул вульгарный вид этого выскочки, почувствовал к нему живейшую симпатию. Набоб в полголоса прочел эти несколько строк, написанные безграмотно, неровными крупными буквами, так не соответствовавшими атласной большого формата почтовой бумаги с печатным заголовком «Замок Сен-Роман». Дорогой сынок, Это письмо передаст тебе старший сын господина Дежери, покойного мирового судьи, в Бурсент-Андиоль, который сделал нам столько добра. Набоб оторвался от письма. «Я должен был бы узнать вас, господин Дежери. Вы похожи на вашего отца. Сделайте одолжение, садитесь». Он прочел письмо до конца. Мать ни о чем определенном его не просила но в память услуг, оказанных некогда семейством Дежери и его родным, она горячо рекомендовала Поле. Он сирота и имеет на своем попечении двух младших братьев, принят в сословие адвокатов на юге, поехал в Париж попытать счастье. Она умоляла сына оказать ему поддержку, потому что бедняжка очень в ней нуждается. Подписалась она так. Твоя тоскующая по тебе мать Франсуаза. Это письмо от матери, которую он не видел уже шесть лет. Эти южные выражения, в которых ему слышали знакомые интонации, эти крупные буквы, рисовавшие ему нежно любимое лицо, все в морщинах, опаленное солнцем, с потрескавшейся кожей, но улыбающейся под крестьянским чепцом, глубоко взволновали на Боба. В течение полутора месяцев, проведенных им во Франции, в водовороте парижской жизни, поглощенных хлопотами об устройстве, он еще не подумал о своей дорогой старушке, а теперь он всю ее видел в этих строках. С минут он молча смотрел на письмо, дрожавшее в его толстых пальцах, затем, оправившись от волнения, сказал, «Господин Дежери, я счастлив представившемуся случаю в какой-то мере отплатить вам за то добро, которое ваша семья сделала моей. С сегодняшнего дня, если вы на это согласны, я беру вас к себе на службу. Вы образованны, по-видимому умны, вы можете оказать мне большие услуги. У меня масса проектов, масса дел, меня вовлекают в ряд крупных промышленных предприятий. Мне нужен человек, который помогал бы мне заменял бы меня в случае надобности. Правда, у меня есть Бомпен, мой секретарь управляющий, но ему, бедняги, все чуждо в Париже. Он совсем растерялся. Вы скажете, что тоже только что прибыли из провинции. Но это ничего не значит. Хорошо воспитанный человек, как вы, живой и сметливый южанин, быстро освоится со столичной жизнью. Забота о вашем воспитании – Я беру на себя. Не пройдет и нескольких недель, как вы станете, без всякого сомнения, таким же настоящим парижанином, как я. Бедняга. Смешно было слышать речи о том, что он настоящий парижанин, об его опытности, из уст человека, которому суждено было до конца дней оставаться в Париже дебютантом. Итак, решено. Вы будете моим секретарем. «Я назначу вам жалование, об этом мы сейчас с вами условимся, и сделаю все, чтобы вы, возможно, скорее составили себе состояние». Дежери, внезапно освободившись от тягостной неуверенности, впервые попавшего в Париж провинцава, просителя новичка, вступающего на незнакомое ему поприще, не смел пошевельнуться, боясь развеять чудесный сон. А на бок ласково добавил «Сядьте вот сюда», рядом со мною, поговорим о моей матушке».